Глава седьмая. Ненавижу ливни. Такие, как сегодня, вода стеной, видимости на дорогах нулевая, мрачное небо, кажется, того и гляди упадёт на голову. Ветер ледяными порывами продувающий насквозь, и в завершении ты вся мокрая, пока бежишь от машины к офису. Настроение моё соответствовало погоде на все сто. Бессонная ночь сделала меня злой пурей, но так нельзя. Ведь люди, что работают со мной, не виноваты в появлении в моей жизни призрака из прошлого. Нет. А значит, и срываться на них я не имею права. И так вчера и досталось, о чем я потом сожалела. Сегодня же в офис я заходила с улыбкой, хотя вся мокрая и лохматая, которая нацепила на лицо перед дверью. Чайник закипел и ждет тебя, бодро сообщила Ира, как только я переступила порог офиса. Очень, кстати, усмехнулась я, а то меня на пяти метрах чуть не смыло. Ага, закивала Ира. Погодка еще та, как говорит мой папа, налей и выпей. Вот мы и наливаем. «Чай!» — рассмеялась она. «Кстати, Игорёк уже вовсю продолжает то, что ты начала вчера!» Деликатно добавила «как бы между прочим». «Ну да, я вчера отличилась, взялась за работу и не сделала даже десятой части. Вместо этого отправилась горевать домой». «Думаю, сегодня все вместе мы быстро управимся. Пойду приведу себя в порядок», — кивнул я на дверь своего кабинета. «А мы пока организуем чай!» — радостно подхватила Ира. «И, кстати...» Стой, при... в общем, мамашей конфликт я разрулила. Аванса она больше требовать не будет. Вот и отлично, умница. Хорошо, что сегодня я решила обойтись без косметики, да и опаздывала. Иначе плакал бы мой макияж на пару с небом. Решила я, разглядывая себя в зеркале и приводя в порядок прическу. Блузку тоже пришлось заменить на пуловер, благо тот завалялся в шкафу. К чаю я выходила уже более свежая, наведя частичный порядок и в душе тоже. Только вот продержался он каких-то 10 минут. Ровно через столько в наш офис заглянул мужчина и поинтересовался. «Могу я поговорить с вашим директором?» «Вы по вопросу организации праздника для внука или внучки?» Подскочила Ира. «Что?» Заметно растерялся визитёр, а Игорь уже почему-то хитро поглядывал на меня. «Какого праздника? Я по личному вопросу!» «Да?» Вопросительно посмотрела на меня Ира. «Я директор. пройдемте в мой кабинет». Встала я из удобного кресла, в котором с радостью провела бы весь день в ничего не деланье. После чая с печеньем, да в такую погоду, меня нещадно клонило в сон. Оказывалась бессонная ночь. Предложив мужчине присесть и плотно закрыв за ним дверь, я уточнила. «По какому же личному вопросу вы хотите говорить со мной?» «Вроде мы не знакомы, Напрягла память, но нет, с этим делом у меня все обстояло хорошо, и увиденного даже раз человека я обычно запоминала и вспоминала при следующей встрече. «Этого же мужчину я видел впервые». «Я пришел поговорить с вами о Данииле». И снова от этого имени меня бросило в жар. Вот уж чего не ждала. «Значит, я не ошибся, и вы его знаете?» — кивнул мужчина. Все то время, что пыталась прийти в себя, он меня внимательно рассматривал». «Не подскажете, где и когда вы с ним встречались раньше?» — прищурился он. «Я...» «Послушайте, раз вы знаете обо мне и даже нашли меня на работе, то должны ответ на свой вопрос знать. Разве Даниил вам не рассказал обо мне? И кто вы такой?» «Простите». Спохватилась я, поняв, что тон мой звучит излишне агрессивно. Растерянность сыграла со мной злую шутку, а никому грубить я не хотела. «Я имею в виду, кто вы, Даниил? Насколько я знаю, у него была только тётя, да и то она умерла уже давно». С ответом мужчина не торопился, видимо, что-то обдумывая. Потом и вовсе встал и отошел к окну, а когда повернулся снова ко мне, я испугалась той скорби, что была разлита по его лицу. «Извините, что не представился сначала», — проговорил он, рассматривая паркетный пол в моем кабинете. «Волновался, не с того начал», — скинул он глаза на меня. «Зовут меня Александр Брониславович, я тренер Дани в прошлом, а сейчас...» «Сейчас он мне как сын, которого никогда не было». Тяжко вздохнул мужчина, и мне почему-то стало страшно. «Как-как его отчество?» Память активно заработала, и откуда-то из глубин ее всплыли слова. «Он прикольный, как и его отчество. Ругачий, но добрый. наорёт наорет а потом сам же прощения просит. Говорю же, прикольный!» Про своего тренера мне Даня все уши прожужала тогда. Мы с ним даже поссорились крепко и аж два дня не разговаривали. А познакомился с Александром Брониславовичем он в тот первый учебный день, когда я выступила в роли его защитницы и была изгнана с позором. Как узнала позже, домой он тогда не пошел, потому что сильно боялся гнева тетки. Суровая она у него была женщина, порой по-мужицки даже суровая, как мне казалось. и растила даню строгости, иногда даже излишней. Вот и из запорванный костюм ему тогда грозилась серьезная трепка. Ну И сидел он на какой-то лавке до темна, где его и нашел будущий тренер. Костюм они вместе подлотали, к тете Дане явился в сопровождении взрослого, из-за чего избежал трепки, а вскоре начал ходить на тренировки по вольной борьбе, пока не увлекся ею всерьез. Даже какой-то разряд или поездом получил. А, поняла, Даня, Даниил про вас много рассказывал! невольно улыбнулась я, хотя и испытывала крайнее смущение. За годы дружбы с Даней я привыкла относиться к этому мужчине с уважением, и годы без него, оказывается, не повлияли на восприятие некоторых вещей. Стоило только осознать, кто сейчас стоит передо мной, как я снова стала школьницей, что слышала про этого человека только хорошее. Никогда не встречалась с ним, но заочно знала его очень хорошо. «Ну, а теперь я хочу узнать про вас побольше», — улыбнулся Александр Брониславович. «Уверен, что вы много можете мне рассказать, как и я вам. Ну и я отвечу на ваш вопрос. Даня не мог мне про вас не рассказывать, потому что он вас не помнит». «Что? Быть такого не может. Не мог он за семь лет забыть меня? Или мог?» «Думаю, разговор нам предстоит долгий», — кивнул Александр Брониславович. «Есть ли у вас время? Предлагаю пообщаться в более неформальной обстановке».